часть четвёртая бездна 21 день рождения знакомые звуки песенки с днём рождения, переброшенные со скоростью света через миллиард с лишним километров космического пространства, прозвенели в тесной рубке и угасли где-то между контрольными экранами и приборами. На телевизионном экране Семья Пула, несколько напряженно сидящая вокруг именинного пирога, погрузилась в молчание. Помолчав немного, мистер Пул-старший сипло сказал. — Ну что же, Фрэнк, не могу придумать, что еще тебе сказать сейчас. Скажу одно. Мы мысленно с тобой и желаем тебе всяческого счастья в твой день рождения. Береги себя, родной. — вставила миссис Пул голосом, полным слез. «Благослови тебя, Бог!» Затем все нестройным хором крикнули «До свидания!» и экран померк. «Как странно!» — подумал Пул. «Что все это на самом деле было больше часа назад, а сейчас родные уже разъехались, и кое-кто из них катит по дорогам далеко от родительского дома». Это запаздывание сигналов в связи, хотя и могло быть иногда мучительным, вместе с тем таило в себе великое благо. Как и все люди его века, Пул считал само собой разумеющимся, что он может в любую минуту переговорить, с кем ему вздумается. Но здесь не земля, здесь все по-другому, и эта перемена оказала на него сильнейшее психологическое воздействие. Он ощутил себя в каком-то ином измерении, и почти все нити эмоциональных связей растянулись и, не выдержав напряжения, порвались. — Прошу извинить, что прерываю празднество, — сказал Эал, — но у меня важное дело. — Что случилось? — в один голос спросили Боумен и Пул. «Испытываю затруднения в поддержании контакта с землей. Неполадки в блоке АЕ-35. По данным моего центра аварийных прогнозов, в ближайшие 72 часа блок может отказать». «Мы займемся им», — ответил Боумен. «Посмотри, как обстоят дела с оптической наводкой». «Готово, Дэйв». пока еще наводка в полном порядке. На контрольном экране появился полумесяц безупречной формы, очень яркий, на черном, почти беззвездном фоне. Он был закрыт облаками, на нем не проступало никаких географических контуров, которые можно было бы узнать. С первого взгляда можно было принять его за Венеру, но только с первого взгляда, потому что рядом была Луна. которой у Венеры нет, настоящая Луна, примерно в четверо меньше Земли и точно в той же фазе. Их очень легко было принять за мать и дитя, как и считали многие астрономы раньше, пока изучение лунных пород не показало, что Луна никогда не была частью Земли. С полминуты Боумен и Пул молча изучали экран. Это изображение передавала на пульт управления длиннофокусная телевизионная камера, укрепленная на ободе большой параболической антенны. Перекрестье, наложенное центром на изображение Земли, указывало, что антенна ориентирована точно. Ведь если узкий карандашик луча не был бы наведен точно на Землю, Они не смогли бы ни передавать, ни принимать передачи. Сигналы, посланные в обоих направлениях, не попадали бы на антенны и улетали бы, унося с собой нераскрытыми слова и образы сквозь всю Солнечную систему в бескрайнюю пустоту, простирающуюся за ней. Если бы они и были когда-нибудь приняты, то лишь через столетие и, конечно, землянами. «Ты знаешь, где неполадки?» — спросил Боумен. «Неполадки перемежающиеся», — ответил Эал. «И я не могу уточнить, где именно. По-видимому, в блоке ае -35. «Что ты предлагаешь?» «Лучше всего заменить блок запасным, а снятый проверить». «Ладно, дай нам подтверждающую запись». На контрольном экране высветились все необходимые данные, и одновременно из прорези под экраном выскользнул лист бумаги. При всех электронных методах считывания и регистрации бывали случаи, когда добрый старый печатный текст оказывался все же самой удобной формой записи. Боумен глянул на схемы и присвистнул. «Что же ты не сказал нам раньше, что надо выходить из корабля?» «Извините», — прозвучал голос Эала. «Я считал, вы знаете, что блок ае находится в опоре антенны». «Наверное, знал год назад, как-никак на корабле 8000 подсистем. Ну ладно, задача как будто нехитрая. Нужно только вскрыть панель и вставить новый блок». «Меня это вполне устраивает», — сказал пул на которого расписанием обязанностей возлагались мелкие работы вне корабля. «Я не прочь переменить обстановку для разнообразия. Только не подумай, что ты мне надоел». «Надо еще запросить согласие Центра управления», — сказал Боумен. Он чуть помолчал, собираясь с мыслями, и включил передатчик. Центр управления. Говорит X Дельта 1. В 2.05 центр аварийных прогнозов нашего бортового компьютера 930 показал вероятность аварии блока Альфа NX35 в ближайшие 72 часа. Прошу просмотреть ваш телеметрический контроль и проверить блок моделирующей установки. Подтвердите также ваше согласие на наш план выхода из корабля и замены блока Альфа Нокс 35. Пункт управления говорит X Дельта 1. Номер 2103. Передача окончена. За долгие годы практики Боумен наловчился мгновенно и без малейшего напряжения переходить на радиожаргон и возвращаться к нормальной человеческой речи. Теперь оставалось только ждать подтверждения, которое могло прийти не раньше, чем через два часа. Столько времени требовалось сигналам на путь туда и обратно через орбиты Юпитера и Марса. Ответ пришел, когда Боумен, чтобы убить время, играл с Эалом в одну из геометрических игр, пытаясь победить его. X дельта 1 говорит Центр управления, подтверждаем прием вашей 2-1-0-3. Проверяем телеметрическую информацию на нашей моделирующей установке. Результат сообщим. «Одобряем ваш план выхода из корабля и замены блока альфа энокс 3 не ожидая возможной аварии. Разрабатываем для вас процедуру проверки аварийного блока». Покончив с серьезными делами, руководитель Центра управления перешел на нормальный язык. «Очень досадно, друзья, что у вас возникла маленькая неполадка». Понимаем, у вас хватает заботы без того, но у нас тут есть запрос из Бюро общественной информации. Не можете ли вы до выхода из корабля передать нам коротенькую запись для широкой публики? Расскажите, что случилось, и объясните, что это за блок. Постарайтесь, чтобы все звучало пободрее. Мы могли бы, конечно, и сами, но от вас это будет намного убедительнее. «Надеемся, что не сильно помешали вашей светской жизни». «Х-дельта-1», говорит Центр управления, номер 2150, передача окончена. Боман не мог удержаться от улыбки. Земля проявляла иногда поразительную нечуткость и бестактность. «Чтобы звучало пободрее, легко сказать». Когда Пул поспал положенное время и пришел в рубку, они вдвоем минут за десять составили и отредактировали текст сообщения. На первых порах газеты, радио, телевидение не давали им покоя. У них брали интервью, запрашивали их мнение, ловили любое их слово. Но неделя за неделей проходила без всяких происшествий, Сигналы запаздывали уже не на минуты, а больше, чем на час, и интерес к экспедиции постепенно остыл. После ажиотажа, вызванного с месяц назад пролетом мимо Юпитера, они передавали для прессы только три или четыре записи. «Центр управления», — говорит X дельта -1. «Получите сообщение для прессы». «Сегодня». Несколько часов назад возникла незначительная техническая проблема. Наш компьютер EAL-9000 предсказал аварию блока ае Этот блок – небольшая, но важная часть системы связи. Он обеспечивает наводку нашей главной антенны на Землю с точностью до нескольких тысячных градусов. Такая точность необходима потому, что на нынешнем нашем удалении более миллиарда километров Земля представляет собой всего лишь слабенькую звездочку и узкий направленный луч нашей радиостанции легко может не попасть на нее. Антенна непрерывно следит за Землей. Ее вращают моторы, управляемые центральным компьютером. Но моторы эти получают приказы через блок Ае35, 35 которые можно сравнить с нервным узлом в теле человека, передающим приказы мозга, руке или ноге. Если нерв не передаст правильных сигналов, рука или нога не станет работать. В нашем случае авария блока ае может привести к тому, что антенна будет направлена куда попало. Так часто случалось с дальними космическими зондами в прошлом веке. Они долетали до других планет, но не могли послать никакой информации, потому что их антенны не могли найти Землю. Мы еще не знаем характера неисправности, но положение никак нельзя считать серьезным, и оснований для тревоги нет. У нас таких запасных блоков два – К тому же срок эксплуатации у каждого – 20 лет, поэтому вероятность того, что и второй блок откажет в ходе нашей экспозиции, совершенно ничтожно. Кроме того, когда мы узнаем, в чем причина обнаруженной неисправности первого блока, мы, возможно, сумеем его исправить. Фрэнк Пул, получивший специальную подготовку для такой работы, выйдет из корабля и заменит поврежденный блок запасным. Заодно он проверит состояние оболочки и заделает микропробоины, которые были слишком незначительны, чтобы выходить только ради их. Если не считать описанной мелкой неисправности, полет по-прежнему протекает без происшествий, на что мы рассчитываем и в дальнейшем. Центр управления, говорит, Х-дельта-1, номер 2104, передача окончена.